«Хорошо, пусть в этой области не ведется больших исследований. Это же не означает сознательной обструкции. А что, если не триника бесплодная наука? Может быть, так оно и есть? Я же не знаю. И Поттер ли не знает. Зачем расходовать интеллектуальные ресурсы человечества на погоню за пустотой? А, возможно, работа засекречена по какой-то вполне законной причине».